После обеда немного распогодилось. Ветер утих, облака клочками белой ваты еще ползли по небу, но дождя не предвиделось. То, что Фролов пел в унисон с мнимым убийцей, меня нисколько не удивило. Поработала тюремная почта. Только в одном я не была согласна с приятелем. Фролов мне позвонит, обязательно позвонит. впрочем Это будет зависеть от меня, — сделала я мысленную поправку, усаживаясь на водительское сиденье своего авто. Набрала отвоеванный у секретарши номер горчака леонид Семеновича. Почти сразу же услышала. — Слушаю вас. — Горчак Леонид Семенович? — Да, слушаю. — Мне нужно встретиться с вами и поговорить. — Простите. Короткий вопрос, заданный с определенной интонацией. Иными словами, а кто вы такая и зачем мне с вами встречаться? Очень важное дело, касающееся клуба филатеристов. И что же? В вопросе я уловила оттенок иронии и достаточную долю уверенности. Ясно, что секретарша ему перезвонила и рассказала о моем визите. «Больше пятнадцати минут я у вас не займу. Думаю, мы поймем друг друга». «Я тоже на это надеюсь». Уверенности в голосе стало больше. Мое же предположение, что меня заочно отнесли к классу чиновников из разряда средней, а то и мелкой значимости, тоже окрепло. Небольшая пауза между нашими репликами сослужила мне определенную службу. Связь работала на пять с плюсом, И в трубке мобильного телефона я услышал автомобильный сигнал. Значит, горчак на улице. — Леонид Семенович, я в машине, угол Чапаева и Вельской. Далеко это от вас? — Ну, я тоже в машине. Чувствовалось, что он в некотором замешательстве. Все еще размышлял, нужно ли ему со мной встречаться или нет. У поволжского банка. Через 20 минут у них заканчивается обед. Вот и отлично. Напротив есть кафе «Фрегат». Около него летние столики. Давайте встретимся там, выпьем по чашечке кофе и поговорим. Ну, я выезжаю, прервав его раздумья, решительно отключила связь.